«Вовсе нет», — запротестовал полковник. Женщина хлопнула дверью. Дон Саббас вытер шею платком надушным лавандой. Полковник снова подошел к окну. Дождь все не унимался. Курица на длинных желтых ногах пересекала пустынную площадь. «Петуху действительно делают уколы». «Действительно», — сказал полковник. На будущей неделе начнут с тренировки. Но это без рассудства, сказал Дон Сабас. Такие вещи не для вас. Согласен, сказал полковник. Но это не причина, чтобы свернуть петуху шею. Глупейше без рассудства, повторил Дон Сабас, направляясь к окну. Его тяжёлое дыхание напоминало звук работающих мехов. а взгляд вызывал у полковника жалость. «Послушайте моего совета, кум», — сказал Дон Саббас. «Да продайте вы этого петуха, а то будет слишком поздно». «Никогда не бывает слишком поздно», — сказал полковник. «Будьте благоразумны», — настаивал Дон Саббас. «Вы можете убить сразу двух зайцев». Во-первых, избавьтесь от всех этих забот и хлопот, а во-вторых, положить в карман 900 песо. 900 песо, воскликнул полковник. 900 песо. Полковник поразмыслил. Вы думаете, мне дадут за него такие деньги? Я не думаю, ответил Дон Сабас. Я совершенно уверен. С такими крупными суммами полковнику не приходилось иметь дело с тех пор, как он сдал казну революционной армии. Когда он вышел из конторы дона Сабуса, то вновь ощутил сильную боль в животе. На почте он направился прямо к инспектору. Я жду срочное письмо авиапочтой. Инспектор перебрал все конверты и снова разложил их по местам, не сказав ни слова. Только отряхнул ладони и выразительно посмотрел на полковника. Но сегодня мне должно было прийти письмо, обязательно. Инспектор пожал плечами. Только смерть приходит обязательно, полковник. К его возвращению жена сварила маисовую кашу. Он ел молча, надолго погружаясь в задумчивость после каждой ложки. Жена, сидевшая напротив, почувствовала неладное. Что с тобой? спросила она. Я думаю о чиновнике, от которого зависит моя пенсия, соалгал полковник. Через 50 лет мы будем спокойно лежать в могиле, а этот бедняга будет мучиться каждую пятницу, гадая, назначили ему пенсию или нет. Плохой признак, сказала женщина. Это значит, ты начинаешь сдаваться. Она снова принялась за кашу, но через минуту заметил, что муж по-прежнему погружён в свои мысли. Я ж-ка лучше кашу, пока не остыла. Вкусная, сказал полковник. Где ты взяла maíz? У петуха ответила жена. Ребята из мастерской принесли ему столько maízа, что я решила взять и для нас. Вот какая жизнь. Да, вздохнул полковник. В жизни такое бывает, что и нарочно не придумаешь. Он посмотрел на петуха, привязанного у печи. В нём как будто что-то изменилось. Женщина тоже взглянула на петуха. Сегодня мне пришлось прогнать детей палкой, сказала она. Принесли старую курицу, чтобы петух потоптал её. Обычное дело, сказал полковник. В деревнях, полковнику, а Урильяно Буэндиа тоже приводили девушек. Уже не шутка понравилось. Петух что-то забормотал, издалека его бормотание напоминало гортанный человеческий голос. «Иногда мне кажется, что он вот-вот заговорит», — сказала женщина. Полковник снова посмотрел на петуха. «Петух, что надо!» — он подсчитывал что-то в уме, пережевывая кашу. «Обеспечит нас едой на три года». «Ха, мечты!» — сказала женщина. «Из мечты каши не сваришь». «Каши не сваришь...» «Но она накормит», — ответил полковник. «Это как чудесные таблетки кума-сабоса». Ночью он плохо спал, все подсчитывал и рассчитывал. На следующий день жена опять подала на обед маисовую кашу. Она ела, низко опустив голову, не произнося ни слова, и полковник почувствовал, как передается ее плохое настроение. «Что с тобой?» «Ничего», — ответила женщина. Он понял. Теперь пришла и ее очередь обманывать. Попробовал утешить жену, но она не слушала. «Я думаю о том, что прошло уже почти два месяца после похорон, а я все еще не навестила мать покойного». Она отправилась к ней в тот же вечер. Полковник проводил жену, а потом свернул к кинотеатру, привлеченный музыкой из громкоговорителей. Мартиан Анхель, сидя у дверей своего дома, следил за публикой. Он проверял, кто пойдёт в кино, несмотря на его 12 предупреждающих ударов. Крики детей, пронзитная музыка, потоки света на небольшом пространстве перед входом приобретали почти ощутимую плотность. Какой-то мальчишка, наставив на полковника деревянное ружьё, крикнул: "Как петух, полковник!" Полковник поднял руки. Живёт себе. По всему фасаду здания тянулась пёстрая афиша. Полуночная девственница. Девственница была в бальном платье, которое оставляло одну ногу обнажённой. Полковник бродил около кинотеатра до тех пор, пока вдали не засверкали молнии и не прогремел гром.